Глава двенадцатая. Попытка грабежа. Как только жизнь в нашем дворе начала налаживаться, я с бойцами прогулялся по окрестностям и в соседние дворы. Посмотреть, как там люди живут, поговорить, узнать, нет ли опасностей. К западу от нас парк, а за парком — наш рынок. Рядом с рынком магазинчики всякие, автосервисы. Дальше, на запад, за железной дорогой, жилая застройка, промышленная зона, шоссе. От нас далеко, нам туда соваться незачем. К северу улица параллельная МКАДу, за ней супермаркет, который полиция держит. Жилой район, полосой вдоль радиального шоссе идет, а в стороне от шоссе парк. Парк большой, в нем всякие заведения разбросаны, начиная от элитных детских садов, клубов и кончая домами престарелых. За парком — жилые дома. Туда нам пока не надо. К востоку — жилые дворы. Через улочку от нашего дома стоит такой же — восемь подъездов, девять этажей. К нему углом — еще одна девятиэтажка. За ними — широкий двор со сквером. Остальная застройка в отдалении. Гипотетически мы этот двор можем к себе присоединить и совместно защищать. К югу — большой двор, ограниченный четырьмя длинными многоэтажками. В середине двора школа. За этим двором промышленная зона, склады, автосервисы, стоянки. Двор — готовая крепость. Тоже напрашивается мысль присоединить его, но он большой, много квартир, много работы, много проблем. А у нас мало проверенных людей, способных этими проблемами заниматься. Сходили в ближайшие дворы на разведку, посмотрели. Никакой организованной деятельности не заметили. Люди бегают поодиночке, по двое, в магазины и обратно. Нескольких местных отловили, поговорили с ними. Они на наше оружие поглядывали с опаской. Говорят, бывали прецеденты, когда вооруженные люди грабили прохожих. Жаловались, что никто о них не заботится. Вернулись. селись с чашками эфиопского кофе и китайского чая на нашей кухне. Ну, как впечатление? «Снулые они какие-то», — выразилась Алина. «Мы бы тоже такими были, если бы не Олег с Викой», — вздохнул Виктор. Я вспомнил последний разговор с матерью. Там у них после отстрела невменяемых и агрессивных уже нормальная жизнь пошла. Народ огороды по вечерам поливает, картошку окучивает. Мать по секрету сказала, что кое-кто к ней матримониальный интерес проявляет, и дело тут не в неземной любви». Просто в деревне в одиночку хозяйство вести тяжело, вдвоем намного проще. Городские жители привыкли к жизни внутри накатанной колеи. Встал, побрился, на работу. С работы домой, поужинал, соцсети или телевизор, спать. Какой бы творческой работы ни была, она всегда однообразна, специализирована. Поэтому горожане в основной массе так тяжело воспринимают перемены. Они привыкли, что кто-то за них решает, кто-то о них заботится. «А что, в деревне не так?» — Вика удивилась. «В деревне каждый день хозяину приходится принимать самые разные решения. Когда и куда садить картошку, когда и чем обрабатывать сад, какое дерево посадить, строить ли новый сарай, как чинить крышу, поменять ли водопровод или еще пару лет мириться с ржавчиной в воде» а может скважину под домом пробить и насос поставить. Деревенские иногда кажутся смешными, но на самом деле они более приспособлены для сложных времен. «Предлагаешь в деревню переехать?» — хихикнула Алина. «Пока есть электричество — нет, а потом будет видно. Нас там никто с распростертыми объятиями не ждет. Сам я могу к матери поехать, могу взять с собой еще пару человек, даже десяток, Но остальных жильцов двора куда девать? Виктор напомнил о текущих делах. Так что с соседними дворами делать будем? Пинками загонять их в счастливое будущее, пока у них банды не завелись? Пока нет на это времени, развел я руками. И оружия нет, чтобы защитить другие дворы. Власть должна опираться на силу. Мы вернулись с объезда промышленной зоны, лежащей с юга от нас. У меня были опасения, что если поблизости заведутся банды, самые отмороженные станут видеть себе гнездо именно там, вдали от чужих глаз и ушей. Вот мы и провели разведку. Никаких признаков активности там не увидели. Впрочем, заезжать в каждые ворота и осматривать ангары и прочие строения мы не пытались. Вернувшись в наш двор, встали у машины. Смотрим, как рабочие под командой Федоровича забор ставят. Виктор анекдоты травит. Анекдоты местного происхождения. Завелся у нас какой-то юморист. В связи с отсутствием половозрелых девственниц предлагается переименовать «Право первой ночи» в «Право не первой ночи». Комитет одиноких женщин выдвинул свой вариант. «Право не первой и последующих ночей». Мы посмеялись. Комитет одиноких женщин предлагает ввести должность заместителя командира двора по праву не первой ночи. На эту должность большинством женских голосов предлагается назначить Петра. Мы опять посмеялись. Петр — это парень лет под 30, отлично развитый физически, бывший военный, воевал в пехоте. Как только найду оружие, возьму его в боевую группу. Вообще удивительно, как мало людей действительно принимали участие в боях. У нас во дворе всего один такой оказался, плюс еще пара человек воевали в артиллерии или водителями. Зазвенел телефон. Игорь Борисович, я взял трубку. Нас грабят. Какие-то люди с оружием и в полицейской форме. Трясут деньги с продавцов. Ко мне не догадались зайти, я заперся в кабинете. Видел четверых. О как! В машину! Уже на ходу по рации связался с районной полицией. «Это гурман. Наш рынок грабят люди в полицейской форме. Что за херня?» «Это не наши. Помочь не можем. У самих проблемы». «Ну, если не наши, значит чужаки. И какая у них форма, уже не важно». Грабители справились со своим делом быстро. Когда мы подъезжали, они уже вышли из павильона рынка и направились в сторону железной дороги. Узнать грабителей было несложно. По форме с буквами ДПС на спинах. Шли они пешком, спокойно, к подземному переходу под платформами. В руках несли пакеты с фруктами и мясными деликатесами. Я сбавил скорость машины. Начинать перестрелку рядом с рынком не хотелось. Да и вооружены они были четырьмя укороченными автоматами. С налета без потерь их не возьмешь. Когда грабители спустились в переход, я подкатил прямо к его входу. Дверцами не хлопаем. Мы вышли. Затворы передернули еще в машине, чтобы не выдать себя характерным звуком. У нас с Викой у короты, у Виктора помповое ружье, у Алины снайперская винтовка. Спустились по лестнице. В переходе никого уже не было. Быстро за ними. «Аля, ты наверх, на платформу!» Пробегая мимо, махнул я рукой в сторону ступенек. Когда мы выскочили наверх, Грабители уже расселись в две машины с раскраской ДПС. Машины стояли задом к нам, одна за другой, на узкой дорожке, ведущей от перехода к улице. Я поднял автомат. Сверху резко бахнул винтовочный выстрел. Эхо стало гулять вдоль улицы. Первая машина дернулась и встала, перегораживая выезд. Я ударил короткой очередью по второй, по водительской стороне. Раскрылись пассажирские дверцы обеих машин, из них вывалились люди. Из второй вывалился еще и раненый водитель. Я добил его. Рядом ударил автомат Вики. Громахнуло ружье Виктора. Ударил еще один выстрел винтовки. Все. Не опуская оружие, мы подошли к машинам. Откинули от тела автоматы. Проверили пульс. Один еще дышал. «Вы кто?» «Из ДПС. Ограбить чего пришли? Собирались денег снять по-быстрому, а потом предложить крышу. Много вас в банде? Все тут, мы отдельно. Остальные наши с работы все разбежались кто куда. Пока я допрашивал раненого, Виктор с Викой обыскали мертвых и машины. Нашли пистолеты, рации с зарядными устройствами, деньги. В багажнике нашелся цинк с автоматными патронами». Вика подняла руку, потрясла связками ключей. «Может, домой к ним наведаемся? В бумажниках документы на машины, там адреса указаны». Я повернулся к раненому. «Вы по домам жили, или у вас есть какой-то штаб?» «Рядом с моей квартирой два этажа освободили, и там все поселились рядом». «А жильцов куда?» «Кто умер, кого выгнали просто?» Я уточнил адрес, спросил кого мы в этих квартирах встретим что интересного найдем раненый шансов выжить не имел у него пуля насквозь грудь пробила крови натекло целая лужа без операции шансы ноль а хирургом мы пока не обзавелись под конец допроса пленный потерял сознание мы оставили его умирать мы вернулись к нашей машине ну что поедем по адресу вика «Безусловно. Мы уже получили хорошие трофеи. Четыре автомата, пистолеты, патроны, рации. Но дома у неудачливых грабителей нас ждали и другие ценности. По дороге я сообщил по рации о перестрелке, пусть наши союзники знают. Потом позвонил медикам, попытался уговорить их прислать труповозку и забрать тела, чтобы не валялись на проходе. Отказались». «Ваши трупы, говорят, вы убираете убирайте». Пришлось звонить на рынок, чтобы Игорь Борисович прислал рабочих, чтобы те оттащили тела с дорожки в сторону и прикопали их на газоне. А то нехорошо, этим путем к нам покупатели ходят, а там такое. «Я вдруг осознала, что погибло примерно три четверти населения», — говорит Алина. «А значит, в среднем каждый выживший должен похоронить три трупа». «Хорошо, что у нас есть кому хранить», — флегматично отозвалась Вика. «А то уже запарились бы землю копать». Мы сделали широкую петлю, чтобы по мосту переехать железную дорогу. Грабители не зря шли пешком, так им было быстрее, чем кружить по автомобильным развязкам. Через несколько минут навигатор показал, что мы у нужного дома. Члены банды занимали восемь квартир на двух этажах. Осмотр мы начали с квартиры главаря Шайки. Потом прошлись по тем, которые занимали остальные парни. Их мы определили по ключам, найденных в карманах тел. Все полицейские оказались молодыми и холостыми. Может, потому и держались вместе. Более опытные коллеги разбежались поодиночке, чтобы заботиться о своих семьях, а молодежь сбилась в стаю, хотела пожить весело, хоть и недолго. В квартирах мы нашли патроны и запасные магазины к оружию. Рации, зарядные устройства, много денег. Не чемодан, но награбить шайку успела порядочно. Много драгоценностей нашлось. Похоже, парни успели разграбить несколько богатых квартир. Дорогие мобильные телефоны. В шкафах кипы брендовых шмоток, почти бесполезных сейчас. Это была не вся добыча. Одна из захваченных квартир была превращена в продуктовый склад. Судя по ассортименту, Шайка вынесла товар из небольшого магазина. В основном товар не слишком интересный, но для жильцов нашего двора кажется полезен. Склад этот мы наскоро осмотрели и заперли. Сюда придется потом прислать людей с грузовиком. Еще две квартиры были отведены для проживания девиц. Я попытался открыть первую из них ключом, не удалось. Дверь была заперта изнутри на засов. Позвонил, не ответили. Постучал кулаком. «Чего надо?» — пискнул из квартиры женский голос. «Открывайте, разговор есть. Сейчас наши парни придут». «Не придут». «Почему это не придут?» «Мы их убили». «Молчание». Я попинал дверь ногой. «Что вы хотите? Оставьте нас!» Вика не выдержала. «Открывай, а то мы сейчас уйдем, и будете там сидеть в гордом одиночестве!» «А вы нас не убьете?» — послышался второй голос, более уравновешенный. «Если жопами вертеть не будете перед моим парнем, выживете!» — пообещала Вика. За дверью осмыслили ее фразу. Загремел засов. В коридоре квартиры нас встретили три испуганные девушки. Молодые, довольно красивые. «Мы квартиру осмотрим», — вежливо отстранил я их с прохода. В этой квартире ничего интересного не нашлось. Много женских вещей, очевидно набранных в брошенных квартирах. На девушках были золотые украшения, парни их поощряли за старание. Ничего отбирать мы не стали, девушки перед нами не провинились. «Тут и есть еще одна квартира с девушками. Идемте, поможете убедить их открыть. Сразу со всеми поговорим». Во второй девичьей квартире находилось еще две девушки. Услышав голос подруги, они открыли без долгих уговоров. Мы собрали всех в одной комнате. Я кратко объяснил, что парней их во время грабежа мы завалили. Девушки свободны. Личное имущество могут забрать с собой. Могут остаться жить, где живут сейчас, или идти домой. Сразу возник резонный вопрос. А как же мы теперь одни? Я расспросил девушек, как они здесь очутились. Полицейские оказались изобретательными. Они сообразили, что сейчас у многих девушек погибли семьи и парни, и они теперь одинокие и беззащитные. Вечно прятаться дома такая девушка не может, ей надо покупать продукты. Далеко она не поедет, страшно, а вот в ближайший супермаркет выйти ей придется. У местного супермаркета полицейские их и наловили. Ничего криминального — Просто девушкам предлагали пожить с парнями, совершенно добровольно. Пообещали безопасность, заботу и подарки. В целом, все обещания выполнили, хотя в постели оказались грубы, не всем девушкам это пришлось по вкусу. Есть пара мест, где вы можете жить примерно на таких же условиях, только парней там побольше будет. Из пяти девушек трое заинтересовались. Первым я набрал капитана Совкина, командира десантников, которые сторожат МКАД. «Привет, капитан. Гурман беспокоит. Помнишь такого?» «Чего надо?» «Есть три девушки, ищущие новое место жительства. Интересует?» «Что хочешь». «А что есть?» «Ты по национальности кто?» «Сам как думаешь?» «Неужели татарин?» «Не угадал». Так что ты можешь предложить, если я этих девушек привезу на собеседование? Красивые? Очень достойные. И готовы жить с парнями? Не профессионалки, так что придется обговорить условия труда. Можем по стволу за девушку дать, за тех, кто с нами решит остаться. Есть автоматы на 5.45, есть винтовки. Но вообще нам надо побольше, трое, это только аппетит раздразнит. «Давай начнем с чего-то, а дальше мы придумаем, где еще найти». Чтобы перевезти девушек, взяли с собой одну из машин, принадлежавших покойным полицейским. Когда загружались, одна из девушек поймала момент и поинтересовалась, нельзя ли остаться с нами. Ей и общество, в котором девушки ходят с винтовками, они служат подстилками, нравится больше. И еще одна остановилась, стала слушать наш разговор. Я вздохнул. С одной стороны, красивая девушка — это красивая девушка, но автомат — это автомат. «Я медсестра. Может, вам медик полезен будет?» Мы переглянулись. «Медик нам нужен. Вот прям очень. Лучше бы, конечно, врачу, но и грамотная медсестра может кому-то жизнь спасти, в случае ранения, например». Я уточнил, какая форма безумия у девушки. У нее оказался страх заболеть чем-нибудь неизлечимым. Фобия в легкой форме, работать и жить не мешает. Ладно, тебя возьмем к себе. Как зовут? Маша. А меня можно? Вторая тоже смотрит протящим взглядом. Какие у тебя таланты? Я студенткой была, в педагогическом. И куда ее такую? Разве что детсад организовать, чтобы за детьми смотреть, пока родители работают переглянулись с Викой и Алиной. «Давай так. Ты с бравыми десантниками поговори, может, передумаешь. Если нет, останешься с нами. Найдется для тебя квартира, и дело найдем. И парни одинокие у нас есть, если что». С капитаном встретились на Кади. Он нас у БТР ждал. Остановились, девушки с ним пообщались. Разговор был прямым и конкретным. Трое решили пойти жить к военным. «Совкин отвел меня в сторону. Похвалил девушек. Он не ожидал, что будут такие симпатичные. Спросил у меня, какие стволы интересуют. Я попросил одну винтовку и два автомата. «Сколько вам девушек надо, так, чтобы вы смогли оплатить наши услуги по рекрутингу?» — уточнил я, когда прощались. «Много. Два-три десятка». Если такие же молодые и симпатичные, по стволу за человека. И еще десяток-два, готовы оплатить патронами. Рекомендую часть платы взять прицелами, приборами ночного видения, биноклями и прочим снаряжением. Совет оказался хорошим, нужным. Сам-то я в этом всем разбираюсь слабо. Ладно, будем думать. Мы разъехались. Дома быстро подобрали новым девушкам квартиры. Познакомились со старостой подъезда и Анной. Потом я грузовик за продуктами из склада уничтоженной шайки послал. День получился очень прибыльным. Четыре укороченных автомата, трофейные, два длинных и винтовка снайперская, полученная от военных. Медик для нашей общины и еще одна девушка, просто красивая. Деньги, продукты. Перебирая в памяти все это, я вспомнил... Богомолов. Они хищники. Богомол-самец все лето бегает, суетится, ловит и ест насекомых, растет, набирает вес, а потом осенью его ловит самка и съедает. И оказывается, что хищник — он для слабых хищник, а для сильных — устройство по сбору биомассы. Так и у нас получилось. Шайка полицейских грабила слабых, собирала ценности, А потом пришли мы и сразу получили джекпот. А перед этим с кавказцами на рынке так получилось. Главное, чтобы теперь с нами кто-нибудь так же не поступил. Для этого нам нужно усиливаться, чтобы всегда быть на один шаг впереди соперников.